«Я бы так не сказал», — улыбнулся видящий. «Либо вступаешь добровольно, и мы прямо сейчас проводим ритуал, и в таком случае никто не пострадает, либо...» Он вытащил откуда-то небольшой черный кинжал под завязку, напитанной тьмой, а затем прижал его к горлу милисы «Думаю, ты сам понимаешь, что будет. Выбирай». Мой взгляд упал на Мелису, которая вся тряслась от страха. Девушка посмотрела на меня так, как никогда в жизни еще не смотрела. И в ее взгляде читалась лишь мольба и бесконечное чувство вины. Я склонил голову и втянул прохладный весенний воздух. Тело уже готово было обратиться в полуматериальное состояние, но до последнего оттягивал этот момент. Как ни крути, а другого выхода просто не было. Обстановку оценить уже успел, так что заранее знал, как поступлю. Бросать девушек в беде, а тем более становиться рабом проклятого мага, у меня нет никакого желания. Так что выбор был очевиден. Кажется, я решил. Поднял аккуратно голову и встретился взглядами сначала с Дианой, которая уже, как полагал, была мертва, а затем с Мелисы, отношения с которой оставляли желать лучшего, а потом с Геонарой глаза готовы были превратиться в два океана. Несари довольно улыбнулся. «Рад, что ты умеешь быстро принимать решение. Что же ты выбрал, Алин?» Тело моментально стало призрачным зверем, а в руке возник сгусток духовной энергии. «Я выбираю послать вас всех к черту!» Последнее, что сказал, а затем сгусток разделился на две части и устремился к окружающим меня охранникам. Те они выдержали удары и отлетели в разные стороны. Ниссари лишь злобно расхохотался, а затем его фигуру охватила внезапно появившаяся тьма. клубы черного дыма исходили из его тела и трансформировались в различные острые отростки. «Выходит, я в тебе, поганец? Будь по-твоему!» В этот момент черная субстанция увеличилась в размерах, Возникло ощущение, будто Сартанис превратился в саму тьму. Я нервно поежился. Если бы не призрачный зверь, то просто не смог бы ему противостоять. От мага исходила такая мощная аура, что даже его собственные союзники попятились в стороны, не вмешиваясь в происходящее. Тьма вдруг преобразовалась в несколько небольших шариков, которые тут же стали шипастыми. Несари злобно расхохотался, и все они устремились прямо на меня. Однако им не было чем удивить своего врага. Опасные сгустки столкнулись с телом, но прошли сквозь него, а я в этот момент уже был в аурном режиме, окруженный многообразием перварун Стоило Эрдону понять, что произошло, как его лицо исказилось от злобы. Тьма мгновенно расширилась вокруг него, а затем начала превращаться. Тело сортанца мгновенно подняли появившиеся черные щупальца на два метра над полом, а вокруг него стали формироваться элементалы. «Вот же гадство! О том, что существует темное, я понятия не имел. Но не сладил своей силой в совершенстве, поэтому с ним придется быть максимально осторожным». В аурном режиме создания представляли собой далеко не самых обычных элементалей. Эти как будто были напитаны проклятой энергией. Руны же в них оказались менее знакомыми, так что действовать через них было сложно. Запустил туда перворуны разрушения надеясь тем самым повредить энергетическую цепь, но ничего не вышло. Она попросту не подействовала, натолкнувшись на невидимую преграду. В эту секунду твари уже приблизились ко мне, и пришлось вновь отбежать подальше. Я начал различным образом экспериментировать с комбинацией мирун. Но когда Нисари понял, что я затеял, то усилил натиск. Один из элементарий наконец достиг меня и замахнулся когтистой черной лапой. И хоть мне не нужно было уворачиваться, все равно попытался это сделать. Монстру удалось слегка задеть тело, но его рука прошла насквозь. А вот то, что произошло дальше, заставило меня немедленно изменить тактику боя. Проклятая лапа смогла захватить кусок энергии и вырвать из тела. Я прямо физически почувствовал, как духовный источник немного опустел. Тело моментально бросило в ледяной пот, а глаза непроизвольно расширились. Только этого мне не хватало. Теперь элементали представляли для меня смертельную опасность. Если они опустошат мой духовный источник, то можно смело прощаться с жизнью. От осознания этой мысли я будто обрел второе дыхание и почувствовал прилив сил. Ловким движением ушел от быстрой атаки еще одной твари, а затем отбежал чуть подальше. Нащупал пальцами очертания нужного мне артефакта и вытащил. Затем всего за долю секунды активировал и швырнул в сторону рвущейся ко мне твари. Грохнул оглушительный взрыв, и практически всех разорвало на куски, а воздух поднялся горячий пар, который обдал жгучей болью оставшихся. В следующий миг я уже находился рядом с ними, держа в руках меч. Сначала обезглавил первого, а затем перерубил руки второму. Монстр захрипел и попытался укусить своей уродливой пастью с острыми клыками, но не смог этого сделать. Его голова отделилась от тела, и остатки элементаля грохнулись на землю. Тут же мне пришлось быстро уворачиваться, ведь Сархар дал о себе знать. Еле успел уклониться от прилетевшего в стену черного лезвия. Эрда Сари все еще объятый во тьму, уже готовил новую атаку. Из аурного зрения мне пришлось на некоторое время выйти, ведь он жрал прорву энергии. Но даже без него было понятно, что Сартани створит нечто невообразимое в рамках современного мира. Вокруг него начали собираться отдельные сгустки тьмы, которые вспыхнули фиолетовыми огоньками. Все сияние распространилось на весь ангар и заполонило его. После этого получившаяся линия черно-фиолетовой магии закружилась по окружности и начала делиться на маленькие отрезки. Зрелище получилось просто невероятное. И любой мог бы так и застыть на месте от удивления. Яркое представление магии древних просто завораживало. Но такой роскоши, как время, у меня не было. За те несколько десятков секунд, пока формировалось легендарное плетение, я успел создать духовный щит, который когда-то открыл во время спаррингов с друзьями. А в этот раз набитал его энергии чуть ли не до отвала, чтобы уж наверняка выдержал удар. Оставалось лишь надеяться, что духовная сила здесь поможет, а иначе никаких шансов на победу попросту нет. И тут заклятие наконец полностью проявилось. Ниссарий взмахнул рукой. Яркая вспышка энергии пронеслась по ангару. Внутри колыхалась темная сила вместе с фиолетовыми проблесками чистой магии. Кружево, за которым тянулся длинный след, понеслось прямо на меня. Рядом с основной острой линией летели десяток маленьких, таких же опасных, как и первая. Боюсь даже представить, что случится, если попаду под воздействие этой древней силы. Линия, за считанные секунды преодолела разделяющие нас Несаре расстояние и врезалась в щит. В тот же миг огромный поток энергии разлетелся во все стороны. Часть линии отрикошетила, и они пробили насквозь стены ангара, устремившись на улицу. Несколько стекол оказались разбиты, и многочисленные осколки оказались на полу. Темная магия понеслась во все стороны, заполняя все, что попадалось на ее пути. Я оказался отброшен на несколько метров назад. Щит полностью развеялся, и энергия растворилась в воздухе. Сам же не получил никакого урона, в том числе и для духовного резерва. Облегченно выдохнул и тут же подскочил обратно, не переставая радоваться тому, что сумел отразить атаку. От этого Эрдон стал только яростнее и злее. Казалось, будто поток магии из него мог бурлить бесконечно, ведь тьма продолжала струиться из его тела и постепенно заполнять пространство. «Я впечатлен, Алин!» Вдруг произнес он брови меня пристальным взглядом. «Твой потенциал меня просто поражает! Неужели тебе так сильно хочется умереть?» Мой взгляд непроизвольно упал на распространяющиеся клубы враждебной магии. «Не хочется!» Честно признался. «Но еще больше не хочется, чтобы у власти был такой, как ты!» «И чем же я так плох?» Много чем. Ведь насколько успел понять, собираешься убить тысячи невинных людей. Править с помощью насилия и жестокости. Нисари хитро прищурился. По-другому, у тебя просто не получится сохранить власть, мой мальчик. Конечно, для тебя это кажется чем-то некрасивым и даже подлым, но взгляни на ситуацию под другим углом. Тебе меня не переубедить. Со слабой в голосе выпалил я. «И этим все сказано!» Сартанис лишь удрученно покачал головой. «В это время темная энергия уже успела занять большую часть ангара и полностью нас окружить. Мой духовный щит мгновенно возобновил свое воздействие, хотя тратилось на это приличное количество сил». «Мне действительно жаль, что так получилось!» – кивнул он, а затем вдруг скрестил руки на груди. В это мгновение черная субстанция трансформировалась в острые длинные шипы. Практически весь ангар оказался пробит многочисленными лезвиями. Не пострадали пока пленники и сари. Видимо, он решил их оставить напоследок, чтобы специально помучить у меня на глазах. Сволочь! Я же чудом спасся с помощью духовного щита, который смог выдержать атаку. Однако после этого маневра энергия вновь рассеялась, и источник опустил еще сильнее. Темный маг, когда понял, что ничего не вышло из -за его затеи, разорвал руки, и шипы втянулись обратно. Колдун вдруг крутанулся на месте. Изгустки силы смыли вверх, формируя опасные клинки. Я шумно выдохнул и быстро отскочил в сторону. Лезвия пронеслись прямо рядом со мной и пробили стены здания, вылетев наружу. Мне же пора было действовать самому. Ведь постоянно обороняться просто не смогу. Не саре задает мне свои чудовищные силы, которая все никак не собиралась уменьшаться. Казалось, наоборот. С каждым новым нападением он будто становился все злее и злее. Даже страшно представить, что еще есть в арсенале этого зверя. Я предвкушающе улыбнулся и создал духовный шарф, который добавил немного огненной магии. Затем увернулся от очередной беспощадной атаки и запустил его прямо в сердце противника. Аура сортанца ожидаемо вспыхнула, и приняла на себя весь удар. Никакого урона не последовало, и темный маг лишь усмехнулся, готовясь к очередному нападению. А вон гадство. Я-то полагал, что хоть духовная энергия поможет против него. Но, очевидно, действовать придется через кинжал. А ведь все же надеялся избежать близкого контакта с ним. Но похоже, что другого выхода просто нет. Аурная магия здесь не поможет. Уже пытался что-то предпринять. Духовная сила тоже бесполезна значит, остается лишь одно. Гневно сжав зубы, я устремился прямо к нему, но подо мною вдруг затрясла земля, и пробив деревянные половицы, оттуда вытянулись длинные черные щупальца, которые попытались меня схватить, но лишь прошли сквозь тело. Один из них опять смог вырвать клочок энергии, и мой духовный источник еще немного уменьшился. Остальные щупы принялись атаковать аналогичным образом, и пришлось их быстро перерезать. По мере моего приближения к несаре становилось страшнее и противнее. Тьма обхватила его целиком, а из спины и практически всего тела тянулись черные отростки и щупальца. Какая гадость! И так он пользуется полученными знаниями древних! Однако тому было плевать, и Сартанец хотел уже придумать очередную атаку, но вдруг опустился на землю. Его взгляд упал на пленников, и на лице тут же возникла хищная недобрая улыбка. Я без труда понял, что он задумал, и мгновенно бросился к нему. Из спины Ниссари вытянулись два длинных щупальца и воткнулись в духовное тело. Затем выхватили оттуда очередную порцию энергии и вырвались обратно. Я понял, что глава тайного общества просто решил опустошить мой источник, действуя подобным образом. И необходимо было что-то решать. Я за считанные мгновения оказался рядом, и тут же нырнул в транс третьего уровня перерубая противные отростки и на ходу доставая нужный мне кинжал. «Вот оно! Мое спасение!» Тело сортанца было всего в нескольких метрах от меня, но вдруг случилось нечто. Будто почуяв опасную угрозу, Эрдониссарь взбесился и резко атаковал, при этом находясь в трансе такого же уровня, что и я. Его многочисленные щупальца закружились вокруг меня и начали быстро забирать силы. Сам же он находился немного вдали. Пришлось принимать решение быстро. Я увернулся от очередных отростков и сделал гигантский прыжок, замахиваясь кинжалом. И, к моему счастью, он не успел до конца увернуться. Лезвие угодило ему в плечо и пробило невероятную защиту. Во все стороны брызнула черная, проклятая от многочисленных темных ритуалов, кровь. В этот момент меня будто охватила эйфория, и я замахнулся вновь. Но ярость Сари почувствовал, что действительно может не просто проиграть в этой битве, а даже умереть, злобно вскрикнул. Вокруг него вновь закружилась тьма, которая молниеносным движением стала обретать форму. Прямо в воздухе сформировались черные окружающиеся диски, за которыми тянулся длинный серый след. В этот момент я глянул на свой духовный резерв и обомлел. Энергии там оставалось всего 20%. В тот же миг мои глаза сами по себе расширились. А сердце заколотилось еще сильнее. Я всерьез понял, что времени осталось не так много. И совсем скоро духовная энергия просто закончится. И тут атаковал он. Сразу три сияющих диска пролетели в мою сторону и пронзили тело. Резерв опустил еще сильнее, а мои силы быстро покидали тело, превращая его в дряхлого старика. «Нет, только не это!» И как бы ни старался собрать энергию для того, чтобы просто хотя бы отбежать в сторону. Просто не смог ничего сделать. Грузно свалился на коленки, чтобы хоть как-то устоять и не лежать на полу. а Затем непонимающе уставился на постаревшие руки. Сартанец, видя эту картину, рассмеялся так, что меня пробрал холод. Как так? Почему все случилось именно так? Что теперь делать? Все эти вопросы за секунду пронеслись у меня в голове но ответа на них я мог больше никогда в своей жизни не получить. «Слабак! Просто наивный и самоуверенный слабак!» — глухо произнес Эрдони Сари, приближаясь. «Неужели думал, что можешь этим справиться со мной?» Он поднял оброненный мною кинжал и покрутил перед лицом. «Признаю, идея занятная, но безумно рисковая» а попытка оставляет желать лучшего. При этих словах он вдруг разломал лезвие на две части и отбросил в сторону. «Нет!» Выдавил из себя почти неслышный хрип. Глава тайного общества вновь рассмеялся, покачивая головой из стороны в сторону. Его плечо продолжало кровоточить, и было видно, насколько это разозлило его, и одновременно заставило почувствовать на некоторое время страх. Однако он лишь глянул на рану, и тьма послушно закрыла порез. А затем Ниссари повернулся к пленникам. Его длинное щупальце понеслось прямо им навстречу. — Ну что, с кого начнем? — предвкушающе сказал он. — Пожалуй, с несостоявшейся любовью. Я с ужасом поднял голову и увидел, как отросток хватает за тело бежащую Мелису и поднимает в воздух. В этот момент из тела Ниссари вытянулся новый щуп который вдруг трансформировался в длинный острый шип. Все произошло за мгновение. Отросток устремился прямо к девушке и вонзился Мелисе в живот. Острие вышло с другой стороны, пробив тем самым ее насквозь. На пол брызнула кровь. Эрдони Сари захохотал как безумно, наблюдая за моей реакцией. Его это забавляло. Меня же переполняли эмоции. Я с самым настоящим оцепенением смотрел, как тело моей девушки обмякло а сама Мелиса быстро теряла силы. Ей еще можно было помочь. Можно было успеть. Но мне было ясно, что ничего предпринять попросту не смогу. Собственное тело состарилось, силы продолжали утекать. Я напряг мозг, подбивая себя найти решение, но ничего не выходило. «Ну же, Алин, давай! Если не найдешь выход, то потеряешь всех, в том числе и себя самого». Я лихорадочно огляделся по сторонам, пытаясь хоть за что-то зацепиться. Но проклятый Несари с его тайными древних полученных хранилища выиграл при любом раскладе. И тут до меня вдруг нашло. Мысль сама ударила в голову, сбивая все остальные догадки, идеи, предположения. Хранилище знаний. Вон где я могу найти ответ. Только там могу понять, как можно еще победить сортанцы. Ведь далеко не все отделы сумел изучить в прошлый раз. Теперь же я конкретно знал, что нужно искать. Но получится ли? Выдержит ли организм такого напряжения? В любом случае, другого выбора у меня просто не было. Я быстро собрался силами, готовясь к перемещению. Эрдан поднял своими щупальцами Мелису еще выше, затем выдернул шип из ее тела и, размахнувшись силой, ударил девушку. Она не удержалась и вылетела прямо в обрыв, продолжая истошно вопить. О высоте обрыва я мог только догадываться, но одно было ясно точно. Мелиссу я больше никогда не увижу. Мое лицо исходилось от боли и злобы, но спасти остальных еще мог. В этот момент наконец собрал всю оставшуюся энергию и совершил прыжок в пространстве прямо к заветному хранилищу знаний. Туда, где я еще мог найти спасение и выход из опасной ситуации. Глава двадцатая. Интерлюдия. Мелиса ощутила дикую боль в области страшного ранения, а затем мощный щуп отбросил ее прямо в обрыв. Девушка камнем устремилась вниз, стремительно набирая скорость. Она не понимала всего того, что только что произошло. Очнулась девушка всего полчаса назад. А уже столько всего случилось. Пока она летела вниз, перед ее глазами будто вся жизнь пронеслась. Мелисса так надеялась, что все закончится удачно. Но жизнь решила иначе. И сейчас, через каких-то жалких пару секунд, она умрет. И эти самые секунды показались ей вечностью. За короткое время она успела не раз пожалеть, что вообще вязалась во все это, и не пошла сразу к Алину просить прощения. А сейчас она этого никогда не сделает. Умрет самая настоящая предательница и неудачной принцессой. Разве этого она хотела? «Конечно нет». Однако исправить ничего уже было, к сожалению, нельзя. Поверхность воды все приближалась и приближалась. Мелиса напоследок закрыла глаза, она все-таки решила попытаться спастись. Конечно, боль в области живота была просто адской, но организм оборня давал ей небольшое преимущество в регенерации перед простыми людьми. Девушка из последних сил выпустила воздушную магию перед собой, смягчая падение, а затем влетела в поток крупной гренудийской реки, и устремилась на самое одно. Во время перемещения я буквально всем телом ощущал, как боль проникает в каждую мышцу. Организм содрогнулся от дикой нагрузки, но все же выдержал. Оказавшись внутри в полной темноте, я просто свалился на землю, не в силах даже пошевелиться. О чем тут могла вообще идти речь? Сознание будто тоже поплыло. Однако сумел вновь предотвратить его потерю, и ментальная магия в этом плане очень сильно помогла. Из призрачного зверя, как и Сархара, также благополучно вывалился, и тратить на это оставшиеся силы сейчас было просто бессмысленно. Кое-как сумел подняться, и в этот самый момент зажглись магические фонари. Каждый сектор подсветился, и теперь в помещении можно было нормально ориентироваться. Немного придя в себя, я поднялся на ноги и задумался, где искать нужную информацию, в каком отделе. «Про плетение, прорыв можно смело забыть, ведь в прошлый раз найти его так и не смог. Но неужели нет другого выхода? Должно же быть хоть что-то!» Дабы не стоять на месте и не тратить время, я начал обыскивать каждый раздел и просто искать. Искать нужную информацию. Оставалось надеяться, что за это время нисари не прикончит никого из моих друзей и оставшихся в живых девушек. При воспоминании о Мелиссе меня пробила горечь утраты и самая настоящая ярость. Это немного придало сил на поиски того, что могло бы помочь мне поквитаться с ее убийцей. Раздел темной магии, который я посетил самым первым, не принес никакого результата. В той самой книге, откуда узнал про состояние тела Ницари, говорилось лишь о том, что поможет комбинация «Прорыв», но больше ничего конкретного. «Значит, нужно думать иначе». Необходимо было такое плетение, которое не просто справлялось бы с определенным проклятием, но помогало бы от всех разом. Именно на это я и решил сделать акцент. Вот только где такое искать? Вряд ли разделы огненной, воздушной, земляной и водной магии здесь помогут. Там другая специфика. В эту секунду тело жалобно завибрировало, а внезапная боль прондила поясницу и колени. Старческое состояние организма делало свое дело, чтоб его. Хорошо хоть что на мозге, это пока никак не сказывалось, ведь помогла ментальная магия. А иначе можно было бы смело забыть про какие-либо попытки спасения. Нормальная мысль в таком старом возрасте практически невозможно. Раз те разделы отметаем, остается только два – светлая и ментальная магия. Именно туда я и кинулся, стараясь двигаться в своем состоянии максимально быстро, насколько это только было возможно. В первом оказалось настолько много старинных фолиантов, что можно было несколько лет изучать. Как быть сейчас? Начал читать названия обложек, чтобы найти хоть что-то похожее на мой случай. Если честно, даже был в шоке от того, насколько много здесь представлено полезной информации. Не только про исцеление организма, но и про подход к светлой магии с абсолютно другой стороны. От одной мысли об этом мозг готов был взорваться. Хотя сейчас это все равно казалось не тем. Пролистав так все подвернувшиеся под руку книги, я шумно выдохнул и вернул последний учебник на место. Нужной информации найти так и не смог. В этом плане ментальный раздел тоже не сильно-то и пригодился. Опять много всего интересного, но где мой случай? Где искать данные об этом? Я лихорадочно замотал головой по сторонам. «Нужно что-то срочно делать». Времени было не так много, и оно довольно быстро утекало сквозь пальцы. На глаза попадалось довольно много всего, в том числе древние записки, обрывки листов, артефакты и оружие. Но все это было нужно для других случаев. И тут мой взгляд упал на еще один, самый маленький отдел из всех. Универсальная магия, точно. Вот оно. Именно он мне и нужен. Ведь самые сильные плетения могут встречаться только здесь. Шумно выдохнув, направился в его сторону. Искренне надеюсь, что хоть тут получу то, что ищу. Как оказалось, здесь было собрано не так много книг. Всего несколько штук. Но отчасти тем даже лучше для меня. Меньше времени затрачено изучение и поиск. Первая, в которой говорилось про боевые плетения, не дала нужной информации. Хотя заклинания там просто сногсшибательными оказались. Во второй и третьей тоже был промах. Меня внезапно охватили сомнения. Что если просто не смогу найти нужную информацию? Что будет тогда? Ведь вполне могло быть такое, что этих знаний здесь не окажется. По телу прошла нервная дрожь, а руки сжались в кулаки. Но уж нет. Я не могу себе позволить расслабиться, особенно сейчас, когда уже потерял двух близких людей и могу лишиться остальных. Выбор очевиден. Если придется даже рискнуть собственной жизнью, то сделаю это. Видимо, не просто так не дали второй шанс в новом мире. А значит, надо проявить себя достойно, как человек. Да и как потом жить дальше, если все время буду винить самого себя за то, что проявил слабость, что не пошел до конца. Сам себя перестану уважать после такого». Собравшись с духом, я глянул на последние две книги. Взял с трепетом первую и прочитал название. «Самое мощное плетение универсальной магии». Ниже имелась размашистая подпись «Полное собрание». Сердце вдруг забилось еще сильнее, а глаза часто заморгали. «Оно? То, что нужно?» Аккуратно, будто держал в руке самое настоящее сокровище, я положил книгу на небольшой столик и открыл. Передо мной появилось предисловие неизвестного автора, которое тут же поспешил прочесть. «Дорогой друг, кто бы ты сейчас ни был...» Я долго скитался по этому миру и потратил практически всю свою жизнь на изучение способностей универсальной магии. То, что предоставлено в этой книге, содержит в себе невиданную мощь и силу, но вместе с этим – разрушительное свойство и настоящую угрозу для самого мага. Тебе нужно знать, что применение подобных заклятий всегда оставляет отпечаток на ауре и безвозмездно не пройдет». Однако эта небольшая плата поможет тебе осуществить практически любое желание, насколько бы невозможным оно не казалось. Мое наставление – хорошо подумай, прежде чем пользоваться тем, что здесь написано, ведь последствия в некоторых случаях могут быть самые серьезные вплоть до самой смерти. Если честно, это заставило меня насторожиться. Речь шла о разрушительной и мощной силе совладать с которой может просто не получиться. Но уже радует, что такое вообще возможно. Я начал листать страницы, детально осматривая содержимое, и вчитываясь в каждую строчку. Плетение и комбинации рун здесь представлены были просто фантастическими. Используя даже одно из них, можно стереть с лица земли целое поселение со всеми жителями. Но и источник для этого должен быть очень большим. Остальные плетения также перевернули мое сознание об универсальной энергии, но свое я все-таки нашел. На одной из страниц было представлено одно из самых мощных плетений, которое только может выплести разумное существо. Когда я прочитал название и подробную характеристику, то судорожно вздохнул и жил в руках свой меч. Меня захлестнуло самое настоящее волнение и дикий страх. Последний рывок. Вот как именовалось это сокрушительное заклятие. По описанию, она должна использоваться только в самых критических ситуациях, когда другого выхода у мага просто не остается. И в случае его применения, источник полностью выгорал. Магия использовалась до последней капли. Я с трепетом посмотрел на изображение плетения и аурного слепка, а затем шумно втянул носом воздух, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Данное заклятие требовало от мага использования всей своей магической силы. И чем больше направленности в источнике, чем больше маны в нем, тем плетение получалось мощнее. В книге четко говорилось, что сильная атака способна даже пробить самую стойкую защиту, в том числе и магическую. А значит, к Несари это тоже должно относиться. Я начал запоминать структуру плетения, а затем и аурного слепка, после чего приступил к тренировке, не завершая активации. К сожалению, чтобы его выплести, Необходимо так неплохо потратить времени, но других вариантов в данном случае я просто не видел. После того, как с этим было покончено, я еще раз осмотрел великолепное хранилище. Все же вернулся сюда. Спустя столько времени даже не верится как -то.